«Я, брат, сегодня заметил, что ты с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь, правда?» «В каком волнении? Вовсе ни в каком не в волнении», — передернула Разумихина. «Нет, брат, прав заметно. На стуле ты давеча сидел так, как никогда не сидишь. Как-то на кончике. И все тебя судорог, дергало. Вскакивал ни с того ни с сего. То сердит ты, то вдруг...»